Глава 13: Еванжелина. Три дня прошли практически без приключений. Без потрясений, без похищений, даже без разборок ведьмаков с квазарами, которые в академии бывали сплошь и рядом. Нет, приключения, безусловно, у нас с сестрой были, но все больше приятные. Например, мы окончательно помирились с папой и узнали много нового о маме. А еще Крис все-таки получила водительские права – за что следовало благодарить Элроя, который убедил, надеюсь, не ментальным приказом экспериментатора, принять у нее экзамен вне планово, так что теперь она могла смело гонять на своем эшбайке. Жизнь налаживалась, хотя расследование все еще шло, и угроза повторного похищения никуда не пропала. Тем не менее, ощущение мнимого спокойствия нас не покидало». К хорошему ведь быстро привыкаешь, а у нас в последние дни было много хорошего, как в личной жизни, так и в академии. Никто нас там не доставал, не придирался и не пытался ославить на весь интернет. Даже посты, написанные ребятами про вечеринку, устроенную в честь нашего дня рождения, больше касались «Темного ангела» и его новой песни, нежели «Кристины», которой он эту песню посвятил. Еще в сети был целый вал постов про Кая Огненного». Особой популярностью пользовались снимки и видеоролики, где Арс обменивался с фронтменом стихий взглядами, и весь их вид буквально вопил о непримиримом соперничестве. Фанаты чуяли напряжение между парнями, неминуемый взрыв которого обещал много интересного. Не зная Кая решила бы, что они с «Темным ангелом» договорились вести себя так в рекламных целях, ибо их непростые отношения добавляли популярности обоим. Наши же с сестрой пятнадцать минут славы закончились, чему мы были обе только рады. Возглавлять топ студенческих сплетен – то еще удовольствие. Это господину Гроу нравится красоваться перед камерами. Огненный тоже привычен к такому повышенному вниманию – как и другие парни из стихий. Это часть их жизни, они звезды. А мы с сестрой обычные первокурсницы с необычной судьбой. И лучше нам лишний раз в новостях не засвечиваться. Нервы целее будут, и не только они. Кстати, о нервах и некоторых нервотрепателях. Джек после разговора на кухне меня больше не беспокоил, хотя мы виделись мельком в коридорах академии и даже здоровались кивком головы. Юки по секрету рассказала, что он вроде бы начал романтические отношения с Мэри. «Сама повелительница Молнии это никак не комментировала. Она вообще с нами почти не разговаривала, предпочитая держаться подальше. На общих лекциях даже садилась в противоположном конце аудитории. Мы с сестрой, конечно, никогда не были с ней близкими подругами, но и ничего плохого ей тоже не делали, чтобы спровоцировать такое поведение». Думать, что ее настраивает против нас квазар, не хотелось. Да и зачем это ему? На меня он, может, и обижен, зато с Крисом они не близкие друзья. Вряд ли Джет стал бы ей так пакостить. Значит, это решение самой Мэри. Я пару раз подходила к ней, рассчитывая прояснить ситуацию, но даже вопрос задать не получилось, потому что она сразу же ссылалась на какие-нибудь срочные дела и сбегала. И хочет, как хочет». Биться головой в закрытую дверь я не намерена. У меня и без Мэри есть о чем подумать. Например, о личной жизни. Не знаю, встречается или нет Джет с этой странной девицей, но у нас с Аллегро и у Кристины с Элроем точно начались романтические отношения. Конфетно-букетный период, как прикалывается сестра. Букетов уже, правда, в доме перебор. Пришлось часть отнести к папе, да и со сладостями пора завязывать». Но дареному коню в зубы не смотрят, а шоколад и пирожные такие соблазнительные. Сложно устоять. Как, впрочем, и пицца, которую повадился для нас заказывать Эл. Как только организаторы похищения Крис будут арестованы, точно на фитнес запишусь. Или в бассейн, чтобы хоть как-то компенсировать это обилие калорий. Потому что растрачивать их на свиданиях, как советует сестричка, я не могу». Это у них с Эл роем то гонки на эшкарах, то пробежки на желание, то еще какие-нибудь безумства. А у нас с его высокопревосходительством все прилично и размеренно. Если прогулка, то медленная, если ужин, то в ресторане, а не на какой-нибудь крыше, куда вход запрещен. Да и с учетом занятости безопасника полноценное свидание за эти три дня было только одно – Но такое, что сердечко замирает каждый раз, когда вспоминаю о нем, а губы сами растягиваются в улыбке. Криза же со своим телепатом практически не расставалась. В свободное от учебы время, конечно. А учиться ей приходилось допоздна, ибо Аллегра решил, что она просто-таки обязана обрести контроль над собственным даром, причем в ближайшее время, для ее же и всеобщей безопасности». Вариант, что пси-способности работают у нее только в критических ситуациях, наставника не устраивал. Сестру мою тоже. Она отчаянно хотела подчинить свой дар и потому усердно практиковалась, задерживаясь после занятий. И все равно Крис умудрялась находить время для Элроя. Довольная или расстроенная, усталая или бодрая, она встречалась со своим парнем, нисколечки не волнуясь о собственном внешнем виде или настроении. И его это ничуть не смущало. Она нравилась ему любая. Его чувства к ней были столь очевидны, что я окончательно смирилась с выбором сестры. Телепат как телепат, у каждого свои недостатки. Главное, чтобы любил, ценил, уважал и заботился о ней. Еще терпел ее выходки и сдерживал от необдуманных поступков. Или хотя бы сопровождал, если сдержать шансов нет. А Эл именно это и делал. Судя по их стремительному сближению, оба были готовы перейти на новый уровень отношений, но с ними почти всегда был кто-то третий. То Лот рядом крутился, то Джет, то я. Хотя этой сладкой парочке мы все нисколечко не мешали. Неважно, чем они занимались. Обсуждали что-то, спорили, дурачились или просто молчали. Эти двое настолько органично смотрелись вместе, что я по-хорошему им завидовала». У нас с Алегро такого взаимопонимания и доверия не было. Зато была проклятая неловкость, побороть которую у меня никак не получалось, и не совсем уместные, точнее совсем неуместные реакции тела на прикосновение безопасника. Меня то в дрожь бросало, то в краску, то в ступор, еще и мысли путались. И все это на фоне неуверенности, которую тоже кидало в крайности» то она затихала, давая мне почувствовать себя единственной для любимого мужчины, то, наоборот, грызла изнутри, провоцируя комплексы. Я словно какую-то невидимую стену между нами ощущала. И хотя и оширец уверял, что препятствий для нашей пары на самом деле нет, они все равно были, пусть даже только в моей голове. Но я надеялась, что, продолжая общаться, мы камешек за камешком разберем эту проклятую стену. С папой же получилось растопить лед недопонимания с помощью обсуждения щекотливых тем. Значит, и с Олегром получится. Папа, как же все-таки здорово, что мы все прояснили. Когда ходили с Крис к отцу забирать дракончика, остались на ужин и о многом поговорили. Откровенно, искренне, без недомолвок и додумываний. Отец рассказал такие подробности о нашем детстве, о которых мы и не догадывались, а еще объяснил мотивы нашей матери так, как понимает их сам. Чем дольше мы сидели за столом, тем слабее становилась обида, занозой засевшая в сердце на него, на маму, на саму жизнь, которая превратила нас в экспериментальные образцы секретной лаборатории. Настолько секретной, что даже не все и оширцы были в курсе, что там за опыты ставятся. Разрешение на их проведение подписала какая-то дама из команды наблюдателей это было давно я эту женщину не знаю да ее и нет уже на нашей планете улетела сочтя проект под названием гера недостаточно перспективным М да вот ты как после всего этого не чувствовать между мной и Олегом стену кто он и кто я он и ему подобные вершители судьи помы с сестрой просто экспериментальные образцы наделенные стараниями ученых способностями близкими к аширским Пропасть между нами никуда не денется, сколько бы мостов мы не построили. Ладно, не буду о грустном. Что-то мой зверь-самокопус опять взялся за старое. Возможно, я и недостаточно хороша для олегра но он сам сказал, что нуждается во мне. И когда мы вместе, я это вижу, ну то есть чувствую. Я же эмпат. Иоши, между прочим, вознамерился сделать из меня лучшего эмпата Геры. Заявил, что дар сильный, так что потенциал у меня хороший. Врет, наверное, пытаясь таким образом повысить мою самооценку. Я его не чувствую как других, он же голограмма. Зато он меня щелкает, как орешки. Мне очень нравятся его уроки, что почему-то не очень нравится моему мужчине, хоть он и не признается. Но, как сказала ранее, я же эмпат, пусть пока и недоучка». Вряд ли это ревность. К чему там ревновать? К призраку, живущему в цифровом пространстве? Наверное, Олега просто завидует нашим с Иоши отношениям, как и я чуточку завидую Элрою и Кристине. Ведь с мегамозгом я себя точно не чувствую неуверенной и недостойной. Он меня обучает, вдохновляет и веселит, хотя иногда троллит и даже ругает за недостаточную самоотдачу, но так по-доброму, что обижаться не получается». В этом они с чумой похожи. Не понимаю, почему у них война. Может, это такое развлечение у искусственного интеллекта и оширцев, чтобы цифровая жизнь скучной не казалась? Кстати, о цифровой, вернее, электронной жизни. Новый обитатель нашей квартиры, торжественно названный Кубиком, бомбой, к счастью, не оказался, но нервы он нам сестрой потрепал, знатно, едва начав говорить. И мимимишные стойки с перебиранием лапками и вилянием хвостика не помогали. Этот киберпитомец ходил за Крис как приклеенный и постоянно что-то вынюхивал. Как признался позже Лот, малыш с невоспроизводимым и ашерским именем был чем-то вроде охранника, имитирующего домашнее животное, отсюда и его повадки. Правда, вместо гав или мяу, это животное грузило нас какими-то околонаучными умозаключениями, И ладно бы просто грузила. Оно же раскрыло наш девичий заговор, засветив перед иоширцами кошку. Пришлось, опустив глазки в пол, признаться безопаснику в сокрытии потенциальной шпионки. Странно, но нас Крис он даже не отчитал, а вот чуме досталось по полной программе, вплоть до угрозы ее удаления из нашей квартиры. Пришлось вступиться и отбить подругу. Подругу же? «Раз не сдала нас, значит точно подруга!» Ее-то мы отбили, а вот с Каськой та же тактика не сработала. Кате у нас на время изъяли для изучения, правда, пообещали не причинять ей вреда и вернуть обратно в целости и сохранности, а еще без ментальных паразитов. Сегодня с утра как раз и вернули, так что у нас с сестрой был еще один повод для радости». Тем же днем, в студию я не вошла, а влетела. На позитиве, как часто говорит Крис, Вереск Мика уже были там. Саня тоже. Кая я не увидела, наверное, он еще не пришел. Зато, к своему удивлению, обнаружила солистку листопада, девушку, которую похитили из клуба во время пожара, и которую нашел потом ночью в парке мой старший брат. Лана, хм. И что же она забыла на нашей репетиции? Надеюсь, сменить группу эта бесспорно талантливая вокалистка не надумала? Вдруг был про кастинг на мое место, которую высмеивал огненный не совсем чушь? Прекрасное настроение таковым быть перестало, но и падать духом я тоже не торопилась. «Привет, как ты?» Спросила Светлану, которая при виде меня вскочила с диванчика, на котором сидела, скромно сложив руки на коленях как самочувствие. все хорошо!» С небольшой запинкой ответила девушка От чего то краснее. «Это было так странно, что я забыла о собственных переживаниях, начиная переживать за нее. Солистка Листопада мне нравилась. Она была будто не от мира сего. Вроде бы обычная, внешне ничего особенного. Но при этом девушка неизменно притягивала взгляд и оставалась в памяти. Ни ведьма и ни квазар — И все же одна способность, не считая творческих талантов, у нее точно присутствовала. Светлана умела завораживать. Когда она пела со сцены баллады, зал замирал, словно зачарованный. А ведь она свои песни не только исполняла, но и сама сочиняла. Неудивительно, что именно эта девушка запала в душу Нику. «Точно хорошо» прищурилась я, ставя на диван рюкзак с учебными принадлежностями. «Да, да», заулыбалась гостья, «я полностью восстановилась после того дурацкого похищения, зашла вот поблагодарить стихии за собранные для моих поисков и реабилитации средства». «Я очень благодарна вам всем, ребята», сказала она, громче, посмотрев на парней. Сашка кивнул, Мика махнул рукой, мол, пустяки, а вереск занятый гитарой никак не отреагировал. «Еще хочу сказать большое спасибо твоему брату, Аква, за то, что он меня спас и навещал, и беспокоился обо мне, держал в курсе расследования». Пробормотала она, опять запинаясь и краснея еще больше. «Похоже, не только Нику Светлана приглянулась, но и он ей, что хорошо. Неразделенной любви брату я не желала. Передай ему, пожалуйста, мою благодарность. Я никогда не забуду его доброту». И как это понимать? — А почему сама ему не скажешь? — спросила я. — Стесняешься? — предположила, поставив себя на ее место. Может, у них тоже конфетно-букетный период под знаком неловкости проходит, как у нас с Нет, просто Н не хочу беспокоить. — Чего? — вырвалось у меня. — Ну, он же следователь, у него столько важных дел, а тут я с очередной порцией благодарности... Мое дело уже закрыто. Хотя нет, забудь, ничего ему не говори». Светлана потерла переносицу, чуть поморщившись. А я смотрела на неё и думала, что зверь-самокопус живёт не только в моей голове. Ладно, она пребывает в неуверенности и мечется, не зная, позвонить парню или не стоит. Но он-то о чём думает? Или опять работа, любимая жена, а весь мир подождёт? Идиот великовозрастный. Совсем ухаживать за девушками разучился». Надо ему втык дать, пока его прекрасная Лана не разочаровалась в нем окончательно. Ей же я ободряюще улыбнулась и сменила тему. Когда мы снова увидим листопад на сцене, спросила, надеясь поговорить о приятном. — Боюсь, не скоро, — окончательно погрустнела девушка. — Мы решили временно распустить группу. — Почему? — Как ни странно, это воскликнула вовсе не я, а Сашка, который вроде как своими делами занимался и вовсе не прислушивался к нашему разговору. «Я просто не в состоянии сейчас писать песни. Да и петь мне тоже тяжело, наверное, стресс сказывается. Хотя врачи утверждают, что физически я полностью здорова». «Физически здорова», — эхом повторила я, разглядывая ее бледное личико, на котором все еще горели яркие пятна румянца, предавая Светлане болезненный вид, а ментально со мной работал психолог. Ответ меня не устроил. Мало ли там, кто с кем работал. Каковы результаты? Но лучше не стало, да? Тихо спросила я. Да, опустила голову она. У меня чувство, будто я выгорела. Никаких идей, желаний в плане творчества, а не всего остального, торопливо добавила гостья, подняв на меня взгляд. «Очевидно, мне просто нужна передышка. Меня словно выпили», — подобрала подходящее слово она. «Можно?» Приспустив перчатку, я показала ей метку эмпата. «Хочу прослушать твои эмоции». «Тебе не понравится», — нервно рассмеялась Светлана. «Ну и все же. А давай». Приняв решение, она протянула мне руку, которую я осторожно сжала ладонью, через прикосновение которой особенно хорошо чувствовала людей. За волнением, нервозностью и благодарностью, ради которой она сюда действительно пришла, обнаружилась пустота, холодная и безжизненная. Некая черная дыра, зиявшая открытой раной на ярком фоне сегодняшних эмоций, мучила бедную девушку, не давая вернуться к прежней жизни. Из солистки листопада словно высосали саму способность творить. Неужели Мелоди и ее подельники сотворили такое? Но среди них ведь даже псиоников не было, кроме самой Леди Грейс. Так-то что это за чертовщина? На Светлану напал кто-то еще, пока она лежала без сознания в парке? «Тебя и правда кто-то выпил», — пробормотала я, крепче сжав ее дрогнувшие пальцы, тонкие и холодные. «Ты совсем ничего не помнишь о дне, когда тебя обнаружили? Мне кажется, над тобой поработал ментал». Или ведьмак с еще неизученным даром? Надо сообщить Нику и снова открыть дело. Думаю, все проще. У меня банальный творческий кризис на фоне пережитого стресса. Нервно улыбнулась бывшая певица, пряча руку в карман длинной юбки. Спасибо, Аква, за желание помочь. Но даже если кто-то в моем состоянии действительно виноват, обратно же все не отмотаешь. Я просто не способна заниматься музыкой. — По крайней мере, сейчас. Но жизнь продолжается, — добавила она бодрым тоном. — Буду адвокатом, раз с музыкальной карьерой не сложилось, — пошутила девушка, которая помимо концертных выступлений еще и училась на юридическом факультете. — Хорошо училась, насколько я знаю. — О, у нас гости! — с порога заявил Кай, отвлекая всех. — у меня, Мика с Сашкой... И даже вереск поднял голову от своей обожаемой гитары, чтобы поприветствовать лидера стихий. «Светик, как ты?» – задал огненный тот же вопрос, что и я, только в понебратском тоне. И девушка, улыбнувшись, начала рассказывать все по новому кругу, правда, на сей раз без подробностей про загадочное выгорание. Кристина Ты прозвучало многозначительно, а в купе с жестом я за тобой слежу, даже угрожающе. Поманив рукой первый попавшийся металлический обломок, я ловко его поймала и помахала им Ковазару. Могла бы и просто ручкой помахать, но с обломком эффектней. Да и лишний раз продемонстрировать свою псиспособность было приятно. Я тебя знаю. Бросил от двери капитан очередной команды, участники которой с устроили тренировку в соседнем зале. Необучаемые. А ведь их всех предупреждали, что так поступать не стоит. Но нет. Квазифектовальщики от чего-то решили, что они особенные, и именно с ними точно ничего не случится. Случилось. Правда, если у эшбордистов в прошлый раз доспехи топорщились иголочками, как у ежей, У киберзазнаек с рапирами все наоборот упало. Я, если что, сейчас про их чешую говорю, которая теперь походит на длинные капли, уныло свисающие вниз. Хотя откуда мне знать, что там у них еще могло рухнуть, когда я скомандовала лежать, кружившему в воздухе металлолому? Рапиры, может, или еще что? «Покажите того, кто меня не знает!» криво усмехнулась я, сидя, как на троне, в импровизированном кресле на куче железа и глядя на захлопнувшуюся за парнями дверь. Не то чтобы с грохотом, но и не бесшумно тоже. Так, а почему без грохота? Фитиль возмущений затух, толком не разгоревшись. А нет, затушили. Потешило свое самолюбие. — спросил господин Рейн, возвращаясь в зал, где последние полчаса я занималась самостоятельно. Почти. Роль надсмотрщика играл призрак Иоши, который больше наблюдал, чем поучал. «Чего это?» — проворчала я, слезая с трона. «Одно дело перед парнями выпендриваться, изображая королеву свалки, другое перед учителем. Ничего и не тешило. Разве что чуть-чуть». Показала ему пальцами подразумеваемую величину, которую и разглядеть-то сложно. «А нефиг было с претензиями заявляться!» Перестав оправдываться, я начала доказывать свою правоту. «Куставшие и голодные ведьмы, которая только что навела уборку в зале! Стадо баранов в железных латах!» Высказалась. Наставник стоял, скрестив на груди руки, и смотрел на меня. Я кивнула, поглядывая то на него, то на кучу за спиной, а то и на Иоши, который смотрел на нас с врезанного в стену экрана и довольно ухмылялся. Или ввинченного в стену. Вплавленного, во! Тот, что висел тут позавчера, я случайно превратила в тренировочное пособие. «Результатами удовлетворена?» У -у -у. Я немного растерялась, упустив нить разговора. К «Какими результатами?» «Разгон квазипалочников?» Мегамозг, явившийся сегодня в образе златокудрого юноши, весело раскохотался, а безопасник даже не улыбнулся. Вот же отмороженный тип. Иногда я забываю об этой его особенности, но он с успехом напоминает. Зато с Евой мало эмоциональный и оширит сама любезность. Нет, чтобы меня добрым словом побаловать. Сколько можно мстить-то? А лучше подарочкам. Водительские права я получила, и шкара только и не хватает. Мотолет же учитель мне из хлама собрал, помнится? Да такой, что даже Эл, который неплохо шарит в байках, оценил его на восьмерку по десятибальной шкале. Почему бы, любимой студентке, не подарить и крылатую машинку? Маленькую, двухместную, а? Я же молодец. У меня отчешуительный прогресс в обучении, ну кроме шуток. Подозреваю, причина этого прогресса крылась в похищениях, хоть какая-то польза от них» и в том, которые устроили свободные люди, и в новом, с участием герангов. Ударом моего будто клапан отлетел, мешавший им пользоваться. Не носи я блокатор на запястье поняла бы это раньше. После пережитых потрясений, во время которых моя сила не только просыпалась, но и подчинялась мне, мы с ней будто на новый уровень доверия вышли. А частые и продуктивные тренировки это доверие закрепили. Я, конечно, пока не умела превращать раздолбанную технику в новенькую, блестящую и, главное, полностью исправную, как делал господин Рейн, но уже строила из металлических обломков разные примитивные конструкции, как эта тронная гора, например. Если продолжишь глумиться над квазарами, наживешь себе новых врагов, предупредил учитель. Оно тебе надо, Криста. Врагов новых мне было не надо, старых еще не всех выловили поэтому я решила сменить тему, спросив. Криста, вы говорили, что вам так проще мое имя сокращать, но у меня почему-то ощущение, что вы называете меня так неспроста». Ощущение на самом деле было, причем появилось оно уже давно. Просто повод не подворачивался это обсудить. «Я напоминаю вашу знакомую Кристу, Она была в группе Лота, да? И вы думаете, что я могу оказаться ее реинкарнацией?» «Ты что-то вспомнила из прошлой жизни?» — прищурился господин Рейн вместо того, чтобы ответить. — Про его любовь к недомолвкам я тоже периодически забывала, а зря. Корабль снова дал о себе знать. Учитель направился ко мне с таким видом, будто планировал просканировать голову на предмет тайных мыслей с помощью своего браслета, ментальное воздействие в список функций которого тоже было заложено. — Нет, что вы! Я рефлекторно попятилась, хотя безопасник был еще довольно далеко чуть не споткнулась позорно о свое же творение. «Я бы вам первому рассказала, появись у меня какие-нибудь новые воспоминания!» Сказала, добавив в голос побольше искренности. «Как с кошкой?» На сей раз он улыбнулся, да так, что мне от чего-то захотелось забраться обратно в кресло, которое было на самом верху горы. «Опять начинаете?» Поджала губы я. «Мы же с сестрой извинились. Но ну, просто жалко было Каську». «Угу». «А еще очень хотелось опять самим влезть в расследование», — опроверг мою версию и оширец, «и в неприятности». За сокрытие животинки, вернее, ее кукловода, господин Рейн почему-то тоже мстил мне, будто Ева здесь совершенно ни при чем, мне и чуме. Впрочем, месть его, которую правильнее будет назвать строгостью, такой раздолбайки, как я, пошла на пользу. Усердные тренировки не только приносили свои плоды, но и хорошо прочищали мозги, отвлекая от дурных мыслей. Так что я точно не в обиде. А вот сестре было на что жаловаться. С ней-то он в эти дни виделся меньше, чем со мной. Странные все-таки у них отношения. Вроде и неравнодушны друг к другу, если не сказать больше. Но при этом оба вечно чем-то заняты. А когда наконец встречаются, все равно что-то мешает. Тараканы в голове срочные дела, мировые заговоры и прочая хренотень. Понимаю теперь, почему Ева так переживала, что они слишком разные. Не будь и о эмоциональной зависимости, глядишь, и отношений бы этих не было. Да и с зависимостью в расписании безопасника место для возлюбленной все равно маловато. «Вам нравится моя сестра?» — вырвалось у меня. Такой резкой смены темы учитель не ожидал, аж замер на полушаге, так и не дойдя до меня. «К чему вопрос?» – нахмурился он. «Ну, «Просто подумалась. О чем подумалась Криста? Ева тебе что-то говорила?» У отмороженного инопланетянина внезапно обнаружились эмоции. Хм. «Может, я зря о нем плохо подумала?» «Вон как оживился, едва мы о сестре заговорили». «Ей что-то не нравится? Отвечай!» Прозвучало как приказ. «Помучить бы его в качестве мести за месть, но...» «Да ей все нравится», — отмахнулась я. «Наверное, просто вы... вас... Ну, недостаточно в ее жизни». Высказавшись, я замерла, ожидая расплаты. Сейчас заставит продемонстрировать навыки, которые отрабатывала на уроке или еще чего-нибудь придумает. «Иди домой. На сегодня тренировка закончена». «Как?» — опешила я. «Раком, ползком или в припрыжку, а главное, быстро!» напомнила себе Иоши, постучав по виску. Мол, чего тормозишь? Дурочка, беги, пока дрессировщик не передумал отпускать свою цирковую обезьянку. «Дуй домой, а то будешь сегодня уставший и голодный в квадрате!» — пригрозил он. «Спасибо, учитель исправилась я, хватая на бегу рюкзак. «До свидания!» — буркнула, прикрывая за собой дверь. На целый час раньше отпустили. Обалдеть! Надо Элрою написать, вдруг он тоже свободен. И Еве... Хотя нет, у нее сейчас репетиция. Отбежав на приличное расстояние от зала, где проходили наши практические занятия, я, наконец, остановилась и перевела дух, прижавшись к прохладной стене возле выхода на лестницу. Запоздала, подумала, что я сильно загрузила безопасника своим заявлением про сестру. Вдруг он воспримет все буквально и начнет преследовать Еву, не давая ей прохода. Станет ли она от этого счастливее? А он... Может, зря я влезла в чужие отношения? Сестра ведь не жаловалась. Хм, ладно, что сделано, то сделано. Ой! Вырвалось у меня, когда прямо из воздуха передо мной вынырнула уже знакомая призрачная жар-птица. Ты тут откуда взялась? Спросила я, озираясь. Коридор был пуст, ибо сейчас время тренировок. Птичка курлыкнула, делая почетный круг, подозрительно напоминавший сердечко. Пока я отвлеклась на наблюдение за очень качественной мобильной голограммой, появился и ее хозяин. «Скучала радость моя!» — с улыбкой искусителя поинтересовался темный ангел. «Да слез!» — съязвила я. «Всю ночь не спала, в подушку рыдала!» «Только этой ночью!» — опечалился иллюзионист, призывая птичку на плечо, куда она и села. Вернее, это миниатюрный дрон туда сел, который транслировал голограмму, но выглядело все очень правдоподобно. Хотя господину-детективщику, учитывая его мрачный имидж, больше бы черный ворон на плече подошел, нежели огненная пернатая. «Что значит только этой? Спать-то мне когда-нибудь надо?» — заявила я, улыбаясь. «А если серьезно, ты что здесь снова забыл?» «Конечно же тебя!» — с пафосом сообщил шоумен. «А я думала, Кая!» — подколола его, напомнив, что на дни рождения он солистом стихи интересовался больше, чем мной. Ну «Чем еще заниматься несчастному влюбленному, когда женщина всей его жизни ушла с другим? Только и остается, что дразнить конкурента на музыкальном поприще. всякое развлечение!» «Но-но!» — пригрозила я, приподнявшись на носочках, чтобы стать повыше. «Кая, между прочим, мой друг!» «Еще один!» — страдальчески вздохнул Арс. Слишком наигранно. «Эллорой, Кай, Джет, Лот, и только меня ты продолжаешь отвергать, Кристи!» «Несправедливо!» «А ничего, что тут только ты и я!» — в очередной раз, оглянувшись, сказала ему. «И к чему это я ему брекнула? Прозвучало как приглашение к действию. Стал немного не по себе, и игривый настрой, заданный появлением чудо-птички, начал стремительно таять. «Действительно». В бархатном голосе ведьмака появились вкрадчивые нотки. Светлые, почти белые глаза сверкнули, добавляя ему еще больше сходства с мифическим инкубом. Чувственные губы изогнулись в улыбке, притягивая взгляд. А в следующее мгновение мои ноги оторвались от пола И, поднявшись, я зависла в воздухе на уровне мужских глаз. «Телекинез!» — воскликнула победно. «Он самый!» Улыбка темного ангела стала шире и провокационней. Он приблизился, вынуждая меня выставить вперед руки, чтобы блокировать наше сближение. «Ты нас с Каем спас на балу, поцелуев не отпирайся! Здесь нет свидетелей, так что можешь уже признаться?» «Признаюсь». Чуть склонил голову мастер телекинеза. «Ты обязана мне жизнью, Кристи. Не хочешь оплатить долг?» Начал шантажировать он, ну, то есть требовать заслуженной благодарности. «Черт! Лучше бы и дальше не признавался». «Чего ты хочешь?» Перешла к делу я, продолжая упираться в его грудь ладонями. «А ничего, так торс твердый, рельефный. У Элла мускулатура меньше развита, зато привлекает она меня гораздо больше». «Сказать тебя хочу будет слишком прямолинейно». «И прямолинейно, и заезжено. Хреновый из тебя герой-любовник, Арс. Да и сцена, которую ты тут разыгрываешь, неоригинальна. Штамп на штампе и штампом погоняет». «Птички», — я кивнула на голограмму, — «и те повторяются». «Может, придумаешь уже что-нибудь новенькое? Ты же писатель!» Ехидничала я, продолжая улыбаться, сама же лихорадочно вспоминала, активировала Йорика или забыла. Дар отозвался на призыв недовольной пантерой, выпустившей коготки, и уверенности у меня прибавилась. «Если что, обращу все заклепки на одежде этого наглеца против него же. Посмотрим тогда, кто кого одолеет. Его телекинез меня или моя способность повелевать металлом его?» «Я приглашаю тебя. На свидание не пойду». «Перебила, помню об обещании данном телепату». «На бал!» «Но какой?» – заинтересовалась я. «Незабываемый!» Начал нагонять туман он. Опять повтор. «Сначала вечеринка, сюрприз у него незабываемая. Теперь вот бал!» «Тоже, небось, в замке с привидениями?» «Что-то совсем у господина писателя беда с фантазией. Тем не менее, отказываться я не стала». «А Ева как же?» «Приглашений два». С изяществом фокусника ведьмак вынул из воздуха черно-золотые карточки, на которых в качестве подписи красовалась знакомая по кроличьему квесту буква «Т», похожая на расправившего крылья ангела. «А парню моему?» — невинно хлопнула ресницами я. «Не могу же я без него пойти, прости!» «Дался тебе этот мозгокопатель, Кристи!» — поморщился Арс, отступая. Воздушный плен закончился, и меня мягко опустили на пол. «Тебя не утомляет контролировать постоянно при нем свои мысли? Если нет, то со временем точно начнет утомлять. А блоки этот ментальный щелкунчик щелкает, как орешки. Зачем тебе он? В нем же нет ничего особенного, кроме его крайне неприятной пси-способности. Я красивее, талантливее, богаче, сильнее и скромнее». Оборвала я поток его самовосхваления. «Неужто мистер совершенства испугался честной конкуренции на незабываемом балу?» Начала подразнивать его, надеясь добиться желаемого. «Или романтический фронт сложнее профессионального? Кая, ты, помнится, не боялся, а перед элроем пасуешь?» «Хорошо», — принял вызов темный ангел. Он достал из рукава еще один билет и вручил его мне. Даже обставлять это в стиле фокусника не стал». «Интересно, он знал, что я потребую три приглашения, поэтому и приготовил их заранее? Или у него под плащом целая пачка глянцевых карточек, за которые некоторые фанаты удавятся?» «Может, еще потребовать?» «А вы вот день же отподнять на перепродаже приглашений получится!» «Благодарствую!» — протянула, решив все же не наглеть. «Уже завтра?» Я чуть нахмурилась, обнаружив дату маскарада. «Еще одного!» «На том, что проходил в Академии, меня чуть не убили. Стоит ли идти на этот? А если я не смогу? Учеба и прочее? Смоги!» С нажимом произнес Арс Гроу, отступая еще на пару шагов. «Красивый гад! Ходячий рекламный постер себя любимого! Помни, ты мне жизнью обязана! Верни должок!» Прозвучало так, будто на этом балу должно произойти что-то важное для меня и для него». Очередной грандиозный сюрприз, который обернется шоу, которое прославит новую музыкальную группу? Или новый букет редких роз с ключами от квартиры для свиданий? Что эта темная личность задумала? Так, надо срочно связаться с Эллом. Есть идея!